Глава двадцать четвертая. Известность. Бал у Гривовых состоялся на следующий день. Я, как и собирался, приехал с Леной и Камилой. Жены, одетые в изысканные платья, тут же поспешили присоединиться к разговорам с Настей и Машей Морозовыми. Меня же женские беседы привлекали куда меньше, чем аппетитные закуски на столе, поэтому я предпочел занять место поближе к угощениям. Вдумчиво наслаждаясь канапэ с авокадо и лососем, я кратко отвечал на приветствие подходящих ко мне дворян. К моей досаде к столу со мной подходили довольно часто, включая разных графов, что, безусловно, свидетельствовало о повышении статуса нашего рода. Мужчины предлагали деловые сделки, Адамы заводили светские беседы. В первых я направлял к Кире, вторым же, вежливо кивал и одаривал учтивыми улыбками. А задуматься мне действительно было о чем. Даже не о смородинах, которых этим утром я нанял на службу. Старик Серафим, несмотря на свой характер, пришел как по звонку и попросился в найм. В их роду осталось всего трое человек, но телепаты. Редкости я был вполне доволен. На первых порах смородины будут ставить защитные щиты для клерков в моих компаниях. А затем, возможно, я подумаю о том, чтобы включить их в состав гвардии. На самом деле, я размышлял больше над сообщением от гепары. В Астрале мутантка столкнулась с демоном, чья морда напоминала верблюда. Этот демон не стал нападать а лишь передал привет убийце Бехемы. В действительности я не убивал бихему я поглотил его, но, похоже, верблюд был не в курсе всех деталей. Интересно, что именно благодаря тому, что гепара сохранила отпечаток моего ментального присутствия, верблюд воздержался от атаки. Почему я пришел к такому выводу? Мутантка ясно ощутила, как демон сканировал ее. Получается, что демоны боялись Бихему, а теперь опасаются и меня. Это, конечно, лестно, но еще важнее то, что мой астральный запах может служить защитой от демонов. Особенно это полезно для гепары. «Данила Степанович, наслаждайтесь нашей кухней?» С улыбкой обращается ко мне княжна Ольга. «Я с усилием отрываюсь от закусок, Вытираю губы салфеткой и поворачиваюсь к хозяйке вечера. «Ольга Валерьевна, признаюсь вам, но не под запись». Произношу с намеком на шутку. «Разумеется, я ведь сегодня не в роли репортера». Отвечает она, улыбнувшись. «Должен признать у вас превосходные повара, особенно в сравнении с теми, что я встречал в других мирах. Хвалю я родной род царя» обращаясь с легким поклоном. «Недавно мне посчастливилось быть на балу в тех краях». «О, неужели на боевом материке?» — восклицает княжна, и ее глаза расширяются от удивления и любопытства. «Я вам безумно завидую, Данила Степанович. Вы наш первопроходец на той стороне. Не только в военном деле, но и в светском. Скажите...» Есть ли что-то, чему можно было бы поучиться у жителей боевого материка? «Только если агрессии и жестокости», — с легкой улыбкой отвечаю я, наблюдая за реакцией княжны. Хотя стоит признать, что леканы умеют готовить отменные стейки. «Стейки — это уже неплохо», — смеется Ольга, и в ее голосе слышится искренний интерес. Мы продолжаем обмениваться любезностями, но вскоре княжна, как и подобает хозяйке, вынуждена переключить внимание на других гостей. Вскоре я замечаю перед собой высокого мужчину с орлиным профилем. Его нос, такой, как изображали на древних римских монетах, сразу вызывает ассоциации с Цезарем. «Данила Степанович, приветствую!» — четко произносит итальянец с легким акцентом. «Эквит, Гай Юлий Максим. Для меня честь с вами общаться. Надо же, его и зовут, как Цезаря». «Это почему же?» — приподнимаю я бровь. «И да, здравствуйте, Гай Юлий. У Рима очень хорошая разведка, и мы в курсе, что открытие иномирского города за и победа над двумя багровыми зверями, червым гигантом и золотым драконом — подвиги ваших рук». «Это всего лишь доказывает, что ваша разведка смотрит новостные каналы», — усмехаюсь я. «Все это показывали по ящику». «Мы также знаем и о других ваших деяниях», — намекает Макаронник. «Но здесь не место говорить об этом. У меня нет желания навредить вам разглашением конфиденциальных сведений». «Мило». «И что вы хотите взамен молчания?» «Ничего». Это просто дружеский знак, а также показатель того, что я понимаю, что за человек передо мной стоит. Но вы правы, кое-что мы бы хотели получить от вас. Капиталистский храм хочет нанять вас для выполнения одной услуги. Логично спросить, какой? — прищуриваюсь я. — Об этом вам может сказать только верховный пантифик уклоняется от ответа Гай. Я лишь могу пригласить от его имени вас в Рим. Он достает из внутреннего кармана белый конверт с фиолетовой восковой печатью и передает мне. Принятие приглашения вас ни к чему не обязывает. Вы можете просто съездить в лучший город мира, как на экскурсию. Я родился в лучшем городе мира, и он называется Будовск, усмехаюсь я. Но спасибо за приглашение в вашу столицу, господина Квит. Я подумаю. Действительно, почему бы не сгонять посмотреть Колизей и Пантеон? И даже не надо морочиться с Шенгеном, или что тут вместо него. Макаронники сами зазывают к себе. Правда, это как раз и странно. Стоит попросить Красного Влада разузнать о цели понтифика. Гай Юлий уходит. И я ненадолго остаюсь один. Но вот передо мной возникает новый господин с сединой на висках. — Здравствуйте, Данила Степанович! — произносит он с дежурной улыбкой. В голосе угадывается польский акцент. — Возможно, вы меня не знаете. Но нам следует поговорить о моей протеже. Панне Йоланте Ковальшки. — А вер? Любопытно. — Вы ухажер, панны? спрашиваю я, бросив взгляд на дворянское кольцо на его пальце. Это явно не родственник, ведь веер не из дворян. По указу царя, наемникам и актерам запрещено получать герб, так как он одинаково не жалует их. В тот же указ внесли и лихаимцев, ростовщиков, а также цирковых клоунов, уж не знаю за какие грехи. «Все это...» наводит на мысль, что передо мной очередной любовник обильной польки. «Ухажер!» — фыркает поляк. «Я патрон и благодетель Йоланты. Я все ей дал. Первые роли, финансовую поддержку, путевку в первопрестольную...» Он чуть не задыхается от возмущения. «Я Тадеуш Крипашевский. До сих пор обеспечиваю ее карьеру допингом роста, а она крутит роман швами!» Я внимательно смотрю на поляка. А не он ли случайно послал мне вчера СМС с угрозами? Конечно, у меня нет никакого романа с панной, но по нашей легенде прикрытия все должно выглядеть именно так. «Ну, разве только со мной, что ли?» Пожимаю я плечами. «Сейчас только швами», — заявляет патрон актрисы. «В последнее время больше не шкем». Ну да, чтобы легенда была более правдоподобной. Охранка запретила веер выносить в публичное поле другие романы, даже если они у нее и есть. Правда, это было задолго до тибетской миссии. Сейчас потребности в легенде нет. Не знаю, почему Полька все еще за нее цепляется. «Не что вы хотите, Пантадеуш?» «Со скукой спрашиваю я». «Дуэли!» Глаза крипашевского вспыхивают бойцовским огнем. Но он тут же добавляет, только не шо мной, аж моим дуэлянтом. Я слишком старый и немошен, чтобы шражаться лично. Значит, вы слишком старые и немощны, чтобы вызывать на поединок из-за всякой ерунды. Пожимаю я плечами. Я отказываюсь. Но дворянин не может откажаться. Возмущается он. Это урон чести. Потеря достоинства. Для. «Настоящего аристократа это смерти подобно!» «Ха!» — усмехаюсь я, понимая, что этот старый дуралей пытается надавить на меня, как какой-то гопник в подворотне. На этом вечере присутствует княжна Ольга Гривова, которая, кстати, является редактором новостного льва». Можете смело пойти к ней и рассказать, как я якобы уронил честь и достоинство. Кто знает, может быть, она вам и поверит. Поляк вдруг разочарованно морщит лицо, и сразу становится ясно, что его гневные упреки были всего лишь игрой. — А вы, молодой человек, не промах, — вынужденно признает он. — Я рад, что Яланта, наконец, научилась выбирать достойных мужчин. — Похвала ни за что. Да и вообще, этого скользкого типа я без зазрения совести спустил бы в унитаз хотя бы за его провокации. Но просто лень этим заниматься. Мне плевать, чему вы радуетесь или огорчаетесь, резко отвечаю я, отворачиваясь от него. Седой поляк явно пытался спровоцировать меня на дуэль, но его попытка с треском провалилась. Казалось, что на этом все должно было закончиться, но не успеваю я сделать и шаг, как замечаю, что ко мне по залу движется еще один незнакомый дворянин, держа в руках два бокала. Он быстро переглядывается с тем седым поляком, и тут все становится ясно. Готовится новая провокация. Я встаю и спокойно жду, пока дворянин приблизится ко мне. Все происходит предсказуемо. Он случайно спотыкается и пытается облить меня вином но я заранее подготовился. Мой легионер-воздушник уже включен. И мощный поток ветра мгновенно отталкивает летящие капли обратно на незадачливого неряху. Я также не зря усиливаю слух, потому что слышу тихие щелчки фотоаппарата где-то в глубине зала. «Надо быть поосторожнее», — бросаю я и прохожу мимо забрызганного, но он и не слышит занят обтиранием лица. Вечер продолжается. А большой седой поляк больше ничего не предпринимает. Возможно, его арсенал провокаций исчерпался, а может быть, ему достаточно того, что он уже успел заснять. Не знаю, но утром меня наверняка ждет ответ в новостных сводках. Бал постепенно подходит к концу. И мы с женами возвращаемся домой. Царь так и не появился на вечере у Гривовых, сославшись на сильную загруженность. Впрочем, это неудивительно. Моя цель здесь была чисто формальной — отметиться на мероприятии. Я приехал, заодно уладил несколько дел. А значит, теперь можно возвращаться в сковородщину и продолжать работу над порталом или канами. Я собирался позвонить веер еще в машине, чтобы уточнить детали выходки Крепошевского, но это как-то вылетело у меня из головы. Вспоминаю только утром, когда гвардия приносит мне свежую прессу. Оказывается, меня удостоили упоминания в какой-то несерьезной бульварной газете. На первой полосе красуется мое фото рядом с забрызганным неряхой. А заголовок просто шедевр. граф Филинов. Мстит бывшему фавориту Ковальски. Улыбаюсь, читая это смешное заявление. Даже не ясно, в чем состоит моя месть. Обрызгиваю вином, причем вином, которое пролил он сам. Очень страшная месть, особенно в царстве, где дух лихих 90-х все еще никак не выветривается. Решаю узнать мнение веер, поэтому быстро набираю польку. Она сразу берет трубку. Дорогой, ее голос полон опаски. Панна, я одного не понимаю, вздыхаю я. Почему мою фамилию опять исковеркали?» Я не знаю, дорогой, заверяет наемница актриса. Но я обязательно поговорю с Крипашевским. Он перешел в щаки и границы ради моего пиара. А кем этот седой поляк тебе вообще приходится? «Он типа мой продюшер», — вздыхает Полька. А бывший фаворит Ковальски? «Та никто. У меня как-то с ним был публичный роман. Вот крипашевский использовал парня для очередной моей рекламной акции». «Забавно. Замечаю я весело. Меня ведь тоже, получается, использовали. А я этого не люблю. Сильно не люблю. Да, нет, дорогой». Вер приобретает умоляющие нотки. Пожалуйста, пощади Крепошевского. Он старый осел и дуралей. Не видит границ в погоне за деньгами с фильма. С какого фильма? Бутоны лады, поясняет Вер. Новый блокбастер при поддержке Минкультуры. Показ через месяц. Крепошевский же опустил кучу массовых акций для подогрева жрительской аудитории, но вчера перестарался. — вздыхает она. — Очень интересно. Но теперь у меня возникает только больше вопросов к крипашевскому точнее, претензий. Впрочем, Вер тут ни при чем, но к ней тоже есть вопросик. — Кстати, тебе в последнее время не пишет дотошный поклонник? — Дорогой, как ты ушнал? — удивляется панна. — А Тим Притурок украшает в ашемешках и письмах. Мои ребята его ищут, чтобы отрежать гаду яйца. «Ага, как я и думал. Эти сообщения, как и не подходи к ней», писал сталкер-фанат актерского мастерства «Веер». Все оказалось до банальности просто. Это не Ратвер, освоивший кнопочный мобильник, не информационно устрашающая спецгруппа Империи Хань», а всего лишь агрессивный любитель кинофильмов с участием красивой польки. Он пишет мне, потому что все царство знает о романе, известной Яланты и графа Вещева-Филинова. Вот она, темная сторона славы. Отзови свою команду, моя гвардия им займется. Этот писак и мне кидал сообщение. — Хам, но... — пытается было возразить. Веер и сразу поправляется. — Хорошо, мы передатим вам все наши находки по его поишку. Да, они пригодятся. Я сбрасываю трубку. Ну все, пора назад в сковородщину. Надоела Москва, да и костяной попугай бесит. Тем более, пока я здесь, Кира сразу теряет самостоятельность и бегает ко мне по каждому вопросу. Откуда я знаю, кого поставить фендиром нового конгломерата? Тут, вероятно, нужен верный человек, причем не сильно занятый. Я могу порекомендовать разве что булграмма, но Великогорыч даже не знает таблицу умножения, а это наверняка желательно для такой должности. Ну, в общем, мир корпораций — не мой мир. Это драма какая-то, число. Мне по душе телепатия и астрал, ну еще порталы, и ликаны, а потому на следующий день мы с женами садимся в бизнес-джет. В последние минуты до отлета прибегает и Настя, Краснощекая, с испариной на лице. Фу! Я ли успела? Залетев в салон, барышня падает в кресло напротив меня. Мама вдруг решила надавать советы. Я думала, она никогда не закончит. А какого рода советы? Интересуюсь я. «Эм...» Настя краснеет еще больше, словно от смущения. Еще и потирает кольцо на пальце. О том, как тебе лучше передать сведения о разработке химер, конечно же. а, -а я отсокаю языком. да химер мы еще не скоро дойдем. Но дойдем же когда-нибудь. С надеждой произносит она и опять потирает кольцо. Я готова ждать. Хм. Похоже, мы говорим вовсе не о химерах. От необходимости решать, стоит ли отвечать на сообщение, меня спасает звонок от Сереги Сивых. Гвардейцы поймали сталкера Веер. На телефон приходит фото по ММС. Передо мной далеко не Ратвер и уж точно не худой ханец из имперской разведки. А типичный Скуф, жирный с засаленными волосами, в очках. Веер уже сообщили о поимке фанатика. И теперь она в духе яростной фурии требует отдербанить говнюку причиндалы. Дословно. Прикажете отдербань, шеф? равнодушно спрашивает Серега. Да был бы он опасен, отдербанили бы, конечно, вздыхаю я. Гвардейцы обыскивают его однокомнатную квартиру и драндулет. Ни одного ствола, ни одного патрона, да и по всем признакам дальше холодильника с пивом мстительные планы не шли. У жертса нет ни дара, ни навыков стрельбы, только астма. «Сделайте ему внушение, чтобы он точно понял, как не надо делать», — приказываю я. «Больше я не хочу о нем слышать». «И да, узнайте, где он достал мой личный номер. Оборвите все нитки». «Так точно». «Ну все, пора взлетать». Приходит сообщение от Киры. «Мы выкупили ее». Некромантка, правда, нашла эффективную команду для управления конгломератом. Я дал им проверочное задание. Что ж, они не подвели. К сожалению, для одного седого поляка. Резиденция Крепошевских Москва. Как это он выкупил студию? Орет в своем кабинете Тадеуш Крепошевский. Он сжимает трубку телефона настолько сильно, что побелели костяшки. Вот так. Материнская компания вещих филиновых стала одним из владельцев Царь фильма. Чтобы финансирование Бутонов Лады продолжилось, граф требует от вас сняться в небольшом Камео. Я не буду делать это шашвиньей! надрывается Тадеуш. С живой швиньей! С животным! Никогда и ни за что! Нет! И не нужно? Это всего лишь имитация. Главное, чтобы зрители подумали, что вы этим занимались. Мы в титрах напишем, что это неправда. Ваша репутация не пострадает. Подумайте о фильме. Столько в него вложено сил и денег. «Шорт!» Тогда уж хватается за голову. Будь проклят тот день, когда осмелился сыграть против Вещего Филинова. А ведь Яланта предупреждала: Ладно, так и быть. Но пусть только попробуют, не уложить шо в один кадр. Тогда я, шарежиссером, сделаю то же самое что и с этой гребаной швиньей.